нетерпеливо встряхивая головой, словно упрекая ее замедлительность и побуждая приложить больше усердия. Так плелись они по пыльной дороге, обращая внимание на окружающие их предметы лишь тогда, когда им приходилось отступать к обочине, чтобы пропустить мчавшиеся из города почтовые кареты. Когда же они прошли под Хайгетской аркой, путешественник, шагавший впереди, остановился, и нетерпеливо окликнул свою спутницу. — Иди же! — Не можешь, что ли? — Ну и лентяйка же ты, шарлот Ноши у меня тяжелые, уверяю тебя, — подходя к нему, сказала женщина, чуть дышавшая от усталости. — Тяжелые! Что ты болтаешь? — А для чего же ты создана? — отозвался мужчина, перекладывая при этом свой собственный узелок на другое плечо. — Ну вот, опять решила отдохнуть. Право не знаю, кто, кроме тебя, умеет так выводить из терпения. — Далеко еще? — спросила женщина, прислонившись к насыпи и взглянув на него. Пот струился у нее по лицу. — Далеко. — Да мы, можно сказать, пришли, — сказал длинноногий путник, указывая вперед. — Смотри, вон огни Лондона. До них добрых две милинь. По меньшей мере уныло отозвалась женщина. — Нечего думать о том, две мили или двадцать, — сказал Ноэ Клейпл, ибо это был он. — Вставай-ка и иди. Не то я тебя пихну ногой, предупреждаю заранее. Так как нос Ноэ от гнева еще сильнее покраснел, и он с этими словами перешел через дорогу, словно готовясь привести угрозу в исполнение, женщина без дальнейших рассуждений встала и побрела рядом с ним. — Где ты хочешь остановиться на ночь? — спросила она, когда они прошли еще несколько сот ярдов. — Откуда мне знать? — огрызнулся Ноэ, расположение духа которого значительно ухудшилось от ходьбы. — Надеюсь, где-нибудь поблизости? — сказала Шарлотт. — Нет, не поблизости, — ответил мистер Клейпл. — Слышишь, не поблизости. — Значит, нечего и думать об этом. — Почему не поблизости? «Когда я говорю тебе, что не намерен что-либо делать этого достаточно, без всяких почему и потому?» С достоинством ответил мистер Клейпл. «Зачем так сердиться?» — сказала его спутница. «Хорошенькое было бы дело, если б мы остановились в каком-нибудь трактире близ самого города, чтобы Сауэрбери, если он пустится за нами в погоню, всунул туда свой старый нос, надел на нас наручники». и отвез нас обратно в повозке Насмешливым тоном сказал мистер Клейпул. — Нет, я уйду и затеряюсь в самых узких улицах, какие только удастся найти, и до тех пор не остановлюсь, пока не сыщу самый жалкий трактир из всех, какие нам попадаются по дороге. Благодари свою счастливую звезду за то, что у меня есть голова на плечах. Если бы я не схитрил И не пошел по другой дороге, и не вернись мы через поля, вы, сударыня, уже неделю как сидели бы под крепким замком, и по делом тебя было бы, потому что ты дура. Я знаю, что я не такая смышленая, как ты, — ответила Шарлотт, — но не сваливай всю вину на меня и не говори, что меня посадили бы под замок. Случись это со мной, тебя бы, конечно, тоже посадили. Ты взяла деньги из сказ — Сама знаешь, что ты, — сказал мистер Клейпл. — Я их взяла для тебя, милый Ноэ, — возразила Шарлотта. — А я их у себя оставил? — спросил мистер Клейпл. — Нет, ты доверился мне и позволил их нести, потому что ты милый и славный, — сказала леди, потрепав его по подбородку и взяв под руку. Это соответствовало действительности. Но так как у мистера Клейпела... не было привычки слепо и безрассудно дарить кому бы то ни было свое доверие, то, воздавая должное этому джентльмену, следует заметить, что он доверился Шарлотт только для того, чтобы деньги были найдены у нее, если их поймают. Это дало бы ему возможность заявить о своей непричастности к краже и весьма благоприятствовало его надежде ускользнуть, Конечно, при таком положении дел он не стал объяснять своих мотивов, и они очень мирно пошли дальше рядом. Следуя своему благоразумному плану, мистер Клейпл...